Глава девятнадцатая И вкусно пахнет летний вечер Жареной картошкой, Невидимо плывет над огородами Соседское меню, Пельмени, гречка, макароны, Фиалки, флоксы, незабудки, сыроежки, Полежки, мухи, Мошки, мотыльки. Горбатенькая крыша Дергуновых В окошке чердака пожар, Добжанская бредет по садам, Любовно оправляя шапки роз. Веревкой над землей белье качает, Над грядкой остров облако плывет, Вползает тенью на забор, забора не закрасив, Уже ползет той стороной, И Сашка закрывает пальцем самолет, Ногтем чертя небесным мелом след. Как бог мы, да? Кого убьем? Добжанский кот, мышиный душегуб, И бабочек, и птичий приговорен, Бредет себе по грядкам в путанной траве И думает, нас нет. Держи меня, ща яблоком пульну. И яблоко летит с небес в добжанского кота, И кот, вильнув, перелетев из темноты на темноту, Скрывается от смерти под верстак. Вот гад! И думает, само упало так, дурак. И яблоки бомбардируют доски верстака, Отпрыгивая в стружки, «Собачник вон! Давай собачника убьем!» И яблоко в собачника летит, не Недолетая, гаснет с шорохом в траве. На несколько секунд опять светло, Крестом последним солнце. Утесом на утес, от перевала в перевал, Закатом в черченые горы, Просвеченная золотом горящим высота, С которой день посмотрит, уходя, На крешок, прикрытый толем крыши, На лестницу садовую рогами вверх, На яблоко у девочки в руке, На мальчика чуть-чуть ее пониже. Посмотрит и уйдет на край земли, Откуда выползают облака совсем иного цвета, Из-под корней, из-под воды, клубят туманом, И палец тушит ноготок луны, Как на этюдник вкручивая кнопку. Окошки смотрят в глубину лесную, и детский шепоток, и перелай собак, тарелок перезвон, гусиный гогот тишина глотает. И между неподвижных звезд одна звезда летит не вниз, желание загадать, а вверх, через курган, через канал. «Везет! На море полетели! Сейчас объем!» И яблоко летит в летящую звезду и падает почти в лягушку. «О, наш костер! Пошли!» Четыре пятки медленно ступают вниз по перекладинам невидимых ступенек друг за другом, и боги исчезают в темноте. Крадутся вдоль нейтральной полосы на дальние дворы, Глаза расширены, и в них горят костры. сандалие чертит, тут граница. И по границе тетя Люба с мусорным ведром. — Ну, мам! — Чего? — Затопала границу. — Да ну вас, детский сад! А в нем война. От палки дымного конца, смолящего пакетом, Летит в густые черные сады, за круг костра Бомбить врага, бомбардировщик наш. Сначала, медленно наполнив каплю лавой, тянет, бах, потом быстрей, бах-бах-бах-бах. Земля горит, трава дымит, бегут в ногах веселые дорожки, как будто домики горят там, далеко, внизу, в сандальях Бога. Бах-бах-бах-бах, разбрасывая искры, и выползают из травы враги, ночные заспанные гады. Дай мне, дай я. Сюда тогда бомби, куда хочу, туда бомблю. По бомби, вон каракатица, не видишь, гад? Уя! И гад, расплющенный шлепком, неслышно падает куда-то в темноту, и из нее, кружа, зужжа, садится на коленку новый гад. из котерка на столе, курящий облаками свет луны на краешке подушки, лампадки огонек, старухи шепоток. Владыца, не избави нас от враг. И яблоки всю ночь по крыше сами.